Препятствия на пути к долголетию человека Стремление к долголетию сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Однако на этом пути существует множество фундаментальных препятствий, которые сформировались в ходе эволюции и глубоко укоренены в биологии человека. Как метко отметил выдающийся генетик Феодосий Добржанский, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Это утверждение особенно актуально при рассмотрении факторов, ограничивающих продолжительность жизни человека. Барьер Вейсмана представляет собой фундаментальное эволюционное ограничение, разделяющее соматические и половые клетки у животных. Впервые описанный Августом Вейсманом в 1892 году, этот механизм стал одним из ключевых факторов, определяющих продолжительность жизни многоклеточных организмов. Суть барьера заключается в строгом разграничении передачи наследственной информации. Генетический материал может передаваться следующим поколениям только через специализированные половые клетки, тогда как соматические клетки непосредственно не участвуют в этом процессе. Они важны с точки зрения эволюции только до той поры, пока способствуют передаче в следующее поколение половых клеток. Однако наиболее интригующим аспектом этой системы является то, как половая линия клеток поддерживает свое бессмертие в противовес старению соматических клеток. Этот феномен обеспечивается несколькими ключевыми механизмами. Во-первых, в половых стволовых клетках постоянно активна теломераза, фермент, поддерживающий длину теломер, Концевых участков хромосом клеточного ядра. При делениях клеток теломеры, как известно, укорачиваются, и в какой-то момент такая клетка стареет, утрачивая способность к делению. В отличие от соматических клеток, где теломераза практически полностью отключена после эмбрионального периода, клетки половой линии сохраняют способность восстанавливать теломерные последовательности. Это предотвращает критическое укорочение теломер, и связанное с этим клеточное старение, что особенно важно для обеспечения полноценного развития следующего поколения. Линии мышей, у которых отключали ген теломеразы во всех клетках, существовали всего несколько поколений. Второй критический механизм – эпигенетическое репрограммирование, происходящее на ранних стадиях эмбриогенеза. В процессе формирования половых клеток и после оплодотворения – происходит масштабное демитилирование ДНК, которое стирает накопленные за жизнь эпигенетические метки. Этот процесс можно рассматривать как своеобразное обнуление эпигенетических часов старения. Деметилирование затрагивает большую часть генома за исключением некоторых участков. Это другая интересная тема – эпигенетическое наследование и позволяет установить новый эпигенетический ландшафт необходимы для развития нового организма. Третьим важнейшим механизмом является строгая селекция половых продуктов по качеству генетического материала и клеточных органелл, прежде всего митохондрий. В процессе гаметогенеза происходит тщательный отбор клеток с наименьшим количеством повреждений ДНК и наиболее качественными митохондриями. У женщин процесс селекции половых клеток особенно показателен. Из первоначально заложенных примерно 6-7 миллионов первичных половых клеток оогониев, к моменту рождения остается только 1-2 миллиона первичных фолликулов. К началу полового созревания их число сокращается до 300-400 тысяч, а за весь репродуктивный период созревает лишь около 400-500 яйцеклеток. Таким образом, до полного созревания доходит менее 0,01% от изначально заложенных половых клеток. Этот жесткий отбор обеспечивает передачу потомству только наиболее качественного генетического материала. Из огромного количества митохондрий до 100 тысяч в одной яйцеклетке только наиболее функциональные передаются следующему поколению. Остальные сгорают в огне метафагии процесса направленного уничтожения дефектных митохондрий. У мужчин процесс сперматогенеза включает значительный отбор. Из одного сперматогония образуется 16 сперматит, но в среднем только 25-50% из них развиваются в полноценные сперматозоиды. При этом в течение суток образуется около 200 миллионов сперматозоидов. Трудно вообразить, как много клеток предшественников уходит в расход. Кроме того, в одном эякуляте содержится 200-300 миллионов сперматозоидов, но только единицы из них достигают яйцеклетки, обеспечивая дополнительный уровень селекции генетического материала. Естественно, отбор на ранних стадиях эмбрионального развития человека является сложным и многоступенчатым процессом. После оплодотворения яйцеклетки только небольшая часть зигот успешно развивается до стадии имплантации и дальнейшего формирования эмбриона. По статистике, лишь около 30-40% оплодотворенных яйцеклеток достигают стадии имплантации, а из них только 20-25% продолжают развитие после имплантации. В среднем, при одном половом акте в период овуляции Вероятность наступления беременности составляет около 20-25%. Этот относительно низкий показатель объясняется несколькими причинами. При рассмотрении вероятности успешного развития эмбриона после полового акта становится очевидным влиянием множества факторов. Прежде всего, не каждый половой акт обеспечивает попадание сперматозоидов в оптимальное место и время для оплодотворения. Более того, Значительная часть образовавшихся зигот имеет хромосомные аномалии, которые делают дальнейшее развитие невозможным. К тому же эмбрион должен соответствовать строгим требованиям качества на каждом этапе развития, а успешная имплантация возможна только при оптимальных условиях в матке. Внеклеточный матрикс с возрастом накапливает необратимые изменения в виде сшивок коллагена главного внеклеточного белка соединительной ткани из-за процессов гликирования. Четвертым, не менее важным аспектом бессмертия половой линии клеток является то, что половые клетки фактически покидают стареющий внеклеточный матрикс организма, как покидают дом, ставший непригодным для ремонта. Это позволяет избежать негативного влияния возрастных изменений внеклеточного матрикса, на развитие нового организма, который строит весь свой внеклеточный матрикс с нуля. В этом контексте особенно интересно сравнение с растениями, у которых барьер Вейсмана фактически отсутствует. Практически любая соматическая клетка растения при определенных условиях может дедифференцироваться и дать начало новому организму. С эволюционной точки зрения, поскольку у многих растений фактически любой участок тела может дать новое поколение, необходимо всегда максимально поддерживать соматические ткани и защищать их от старения. У животных такой необходимости беречь сому всю жизнь фактически нет, им достаточно лишь обеспечить передачу клеток половой линии, то есть дожить до пика репродукции. Эта способность растений обеспечивается несколькими уникальными особенностями клеток. Прежде всего, растительные клетки сохраняют татипатентность, способность к формированию всех типов клеток организма. Эта особенность поддерживается постоянной активностью ключевых факторов плюрипатентности и специфической организации хроматина. В отличие от животных клеток, где дифференцировка часто сопровождается необратимыми эпигенетическими изменениями, растительные клетки сохраняют более пластичный эпигенетический статус. Особую роль в поддержании потенциала к неограниченному росту у растений играют меристемы – специализированные ткани, содержащие популяции активно делящихся стволовых клеток. В отличие от большинства стволовых ниш у животных, Растительные меристемы сохраняют высокую активность на протяжении всей жизни растения. Опекальные меристемы побегов и корней, камбий и другие меристематические ткани обеспечивают постоянное образование новых клеток и тканей, позволяя растению расти неограниченно долго. Механизмы поддержания геномной стабильности в меристемах растений заслуживают особого внимания. В отличие от животных, Растения развили исключительно эффективные системы защиты от повреждений ДНК и репарации генетического материала. Это связано с их прикрепленным образом жизни и необходимостью противостоять различным стрессовым факторам окружающей среды, включая УФ-излучение. Растительные клетки обладают мощными механизмами репарации ДНК, включая фотореактивацию, эксцизионную репарацию и рекомбинационную репарацию. Вегетативное размножение у растений представляет собой еще один механизм преодоления барьера Вейсмана. Растения могут формировать новые организмы из различных соматических тканей, стеблей, корней, листьев. При этом происходит полноценное репрограммирование соматических клеток и формирование новых меристем. Важно отметить, что такие клоны могут существовать тысячелетиями. Например, колония тополя осинообразного пандо в штате Юта имеет возраст около 80 тысяч лет и представляет собой единый клональный организм, то есть все его особи генетически идентичны. В контексте современных биомедицинских исследований Особое внимание сейчас уделяется возможности частичного репрограммирования соматических клеток с целью восстановления их функционального потенциала без полной потери дифференцировки. Такой подход, вдохновленный механизмами поддержания бессмертия половой линии, может открыть новые перспективы в регенеративной медицине и терапии возрастных заболеваний. В отличие от потенциально нестареющих наших половых клеток и видов с неограниченной регенерацией, тело человека постепенно стареет. Одним из ключевых эволюционных ограничений, как мы уже выяснили, является барьер Вейсмана, фундаментальный механизм, разделяющий соматические и половые клетки. В отличие от растений, где практически любая клетка сохраняет потенциал к размножению и регенерации, у животных генетическая информация может передаваться только через специализированные половые клетки. Это эволюционное решение создает существенное ограничение для регенеративного потенциала тканей. Соматические клетки, лишенные возможности полноценного обновления, неизбежно стареют и погибают. С эволюционной точки зрения еще одним существенным препятствием является феномен теневого генома. По мере эволюции в геноме накапливаются мутации, негативные эффекты которых проявляются преимущественно в позднем возрасте. Поскольку естественный отбор действует наиболее эффективно в репродуктивном периоде, эти мутации не удаляются из популяции. Современные генетические исследования выявляют все больше генетических вариантов, связанных с возрастными заболеваниями и процессами старения которые практически не влияют на приспособленность в молодом возрасте. Тесно связан с этим явлением механизм антагонистической плеотропии, когда одни и те же гены и биологические процессы оказывают положительное влияние в молодости, но становятся вредными в старости. Классическим примером служит сигнальный путь МТОР, который необходим для нормального роста и развития организма но его постоянная активность в зрелом возрасте способствует старению. Аналогичным образом, воспалительные реакции, критически важные для защиты от патогенов в молодости, становятся источником хронического воспаления в старости. Эти эволюционные компромиссы создают сложную сеть взаимосвязанных процессов, затрудняющих разработку методов продления жизни. Особого внимания заслуживает проблема геномной нестабильности. В ядрах соматических клеток человека присутствуют только две копии каждой хромосомы – диплоидный набор, что делает геном уязвимым к повреждениям. Поломка гена или целой хромосомы может поставить жизнеспособность клетки под угрозу, особенно если вторая копия гена уже досталась слабой от родителей. Яркий пример потенциального бессмертия растений – демонстрируют секвои, способные жить более 2000 лет. При этом секвои являются гексаплоидами, имея шесть копий каждой хромосомы. Эта генетическая избыточность обеспечивает дополнительную защиту от мутации и повреждений ДНК. Фактически это бэкап всего генома. Аналогично этому, многие другие долгоживущие растения также имеют повышенную плоидность но достоверных данных об их продолжительности жизни найти не удалось. Интересно, что было бы с продолжительностью жизни экспериментально созданной полиплоидной мыши. Критическим фактором старения соматических тканей является отключение теломеразы в соматических клетках. Мы это обсуждали в контексте бессмертия половой линии клеток. В процессе эволюции это стало важным механизмом защиты от рака. Но одновременно, создало существенное ограничение для клеточного обновления. При каждом делении клетки происходит укорочение теломер, и когда их длина достигает критического уровня, активируется P53-зависимый сигнальный путь, приводящий к остановке делений или гибели клетки, апоптозу. Раковые клетки, как правило, обладают активной теломеразой и поэтому могут делиться бесконечно. Например, лабораторная клеточная линия Хелла была создана в 1951 году из опухоли, шейки, матки, пациентки и до сих пор успешно культивируется в сотнях лабораторий мира без признаков старения. Иммортальность опухолевых клеток, как ни парадоксально это звучит, и делает их такими смертоносными для организма. Хотя обычные стволовые клетки сохраняют низкий уровень активности теломеразы, Это не может полностью компенсировать потерю регенеративного потенциала тканей с возрастом. Какие еще мины заложила эволюция в наши клетки, способствующие нашему старению? Представьте себе, что наш геном – это огромная библиотека, которая формировалась миллионы лет. Ретротранспозоны, которые часто называют прыгающими генами, сыграли ключевую роль в эволюции сложных организмов. Они действовали как природные генетические инженеры, создавая новые регуляторные сети и даже новые гены. Около 1500 генов человека произошли именно от древних ретротранспозонов. Особенно интересна их роль в развитии нервной системы. Активность некоторых ретротранспозонов в нейронных предшественниках в процессе индивидуального развития нашего мозга создает генетическое разнообразие между нейронами, что может быть важно для пластичности мозга. В процессе формирования половых клеток некоторые ретротранспозоны временно активируются, что может способствовать эволюционным инновациям в геноме. Примечательно и роль ретротранспозонов в иммунной защите. Эндогенные ретровирусы ERV и другие мобильные элементы внесли существенный вклад в эволюцию иммунной системы млекопитающих. Некоторые белки и РВ были одомашнены организмом и теперь участвуют в защите от вирусных инфекций. Например, белок синцетин, необходимый для формирования плаценты, происходит от древних ретровирусов и, помимо своей основной функции, обладает противовирусной активностью. Более того, контролируемая активация некоторых ретротранспозонов может стимулировать выработку интерферонов и других противовирусных факторов, готовя иммунную систему к отражению инфекций. Достаточно сказать, что около 45% нашего генома состоит из транспозонов, прыгающих генов. Самые активные из них line Лайн-1, которые занимают примерно 17% генома человека. Кроме них, существуют и другие типы – Сайн, около 11% генома, включая алю-элементы и эндогенные ретровирусы, и ОРВИ, около 8% генома. В молодом возрасте эти прыгающие гены находятся под строгим контролем, однако с годами этот контроль ослабевает, и кочевники начинают свою активную деятельность. Когда Line-1 и другие ретротранспозоны активируются, они начинают производить копии самих себя, и встраивать их в новые места генома. Каждая новая вставка ретротранспозона может нарушить работу важных генов или их регуляторных последовательностей. Представьте, что в середину инструкции по сборке важного белка вставляется случайный текст. Это может полностью нарушить ее смысл. Постепенно эти изменения накапливаются, что приводит к нарушению нормальной работы клеток и тканей, внося свой вклад в процесс старения организма. Более того, сами по себе активные ретротранспозоны создают нагрузку на клетку, заставляя ее тратить ресурсы на их размножение. Особенно важно то, что активные ретротранспозоны производят двуцепочечную РНК и фрагменты ДНК, которые клетка воспринимает как сигналы опасности. Это запускает путь Сигестинг систему клеточной защиты, которая в норме реагирует на вирусные инфекции. В результате развивается хроническое воспаление, характерное для старения. Метаболические особенности человеческого организма также создают существенные ограничения для долголетия. Наши далекие предки, как и многие современные животные, могли самостоятельно производить различные важные вещества в своем организме. Однако в процессе эволюции человек решил отказаться от некоторых этих способностей, возможно, потому, что получать необходимые вещества из пищи было энергетически выгоднее, чем производить их самостоятельно. Например, почти все млекопитающие могут синтезировать витамин С, аскорбиновую кислоту, важнейший антиоксидант и участник множества биохимических процессов. Но люди приматы и некоторые другие виды утратили эту способность из-за мутации в гене Гулоу. Это произошло около 61 миллиона лет назад, вероятно потому, что наши предки получали достаточно витамина С из фруктов и зелени. Теперь мы полностью зависим от поступления витамина С с пищей, и его недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Похожая ситуация произошла с некоторыми аминокислотами. В то время как большинство растений и многие микроорганизмы могут синтезировать все 20 основных аминокислот, человеческий организм способен производить только 11 из них, а остальные 9, так называемые незаменимые аминокислоты, мы должны получать с пищей. Особенно интересно сравнить нашу защиту от окислительного стресса с растениями. Растения живут в довольно экстремальных условиях. Они постоянно подвергаются воздействию ультрафиолета и вырабатывают много свободных радикалов в процессе фотосинтеза. В ответ на эти вызовы они развили мощную систему антиоксидантной защиты, включающую множество ферментов и защитных молекул. У людей же антиоксидантная защита устроена скромнее. Хотя у нас есть собственные антиоксидантные ферменты, например, супероксид дисмутаза и каталаза, мы во многом полагаемся на антиоксиданты, поступающие с пищей. Те же витамины С и Е, полифенолы и другие соединения. Когда их поступление недостаточно, клетки становятся более уязвимыми к повреждениям, вызванным свободными радикалами. Эта зависимость от внешних источников важных веществ делает нас более уязвимыми к окислительному стрессу и различным повреждениям, особенно при неправильном питании или в условиях недостатка определенных нутриентов. В долгосрочной перспективе это может влиять на скорость старения организма и продолжительность жизни. Интересно, что эта метаболическая уязвимость – своего рода плата за эволюционную специализацию. Отказавшись от энергозатратного производства некоторых веществ, наши предки могли направить больше ресурсов на развитие других важных функций, например, работу мозга. Однако теперь мы должны компенсировать эти ограничения правильным питанием и образом жизни. Существенным препятствием для долголетия является возрастное снижение запасов и функций стволовых клеток. Стволовые клетки Это особые клетки прародителей, которые живут в специальных защищенных нишах по всему организму и могут давать начало различным специализированным клеткам. С возрастом эти ниши претерпевают серьезные изменения. В них накапливаются стареющие клетки, выделяющие различные воспалительные вещества, ухудшается кровоснабжение, а поддерживающие структуры постепенно разрушаются. Это похоже на то, как благоустроенный сад без должного ухода постепенно дичает и зарастает сорняками. Происходит общее истощение пула стволовых клеток в различных тканевых нишах, что снижает способность организма восстанавливать, регенерировать поврежденные органы и ткани. В раннем эмбриогенезе млекопитающих происходит потеря их мультипатентности способности дифференцироваться в различные типы клеток. Это связано с выключением ключевых факторов плюрипатентности, таких как OCT4, SOX2 и NENOG, а также с эпигенетическими изменениями, ограничивающими потенциал специализации. В то же время среди животных существуют виды, демонстрирующие необычные способности к регенерации. Их относят к практически нестареющим животным. Планарии, например, способны к полной регенерации организма из небольшого фрагмента тела благодаря популяции плюрипатентных необластов. Гидры поддерживают постоянное обновление тканей за счет активных стволовых клеток. Давайте разберем, как стволовые клетки меняются с возрастом и почему это может представлять проблему для организма. Представим историю микроэволюции внутри нашего тела. Фактически одновременно во всем организме развивается хроническое воспаление низкой интенсивности, которое ученые называют «инфломейджинг». Это явление открыл итальянский ученый Клаудио Франческе. Уровень воспалительных молекул в крови повышается, меняется гормональный фон, а иммунная система начинает работать менее эффективно. В этих изменившихся условиях некоторые стволовые клетки накопившие определенные мутации, получают преимущество перед нормальными клетками, совсем как в природе, где организмы с полезными мутациями лучше выживают в изменившейся среде. Особенно хорошо это явление изучено в кровотворной системе, где образуются все клетки крови. Здесь часто происходят мутации в генах, регулирующих активность других генов или участвующих в передаче сигналов роста. Клетки с такими мутациями оказываются более приспособленными к неблагоприятным условиям стареющего организма. Они лучше выживают при воспалении, быстрее размножаются и меньше зависят от регуляторных сигналов от других клеток. Это явление получило название клонального гемопоэза неопределенного потенциала. Чип. Слово клональный указывает на то, что все измененные клетки происходят от одной мутировавшей клетки предшественницы, как семена одного сорняка постепенно захватывают территорию сада. А неопределенный потенциал говорит о том, что пока не ясно, приведет ли это состояние к развитию заболевания. Почему же это опасно? Мутировавшие клетки крови производят больше воспалительных веществ, что усиливает воспаление в стенках сосудов и ускоряет развитие атеросклероза. Кроме того, сами мутации придают клеткам некоторые предраковые свойства, увеличивая вероятность развития лейкозов. На фоне общего снижения иммунитета, это создает благоприятные условия для развития различных заболеваний. Это явление обнаруживается примерно у каждого пятого человека старше 70 лет, и его частота увеличивается с возрастом. Подобные процессы могут охватить и другие виды стволовых клеток, являясь предвестниками старения и онкологических заболеваний. Ученые активно работают над методами раннего выявления опасных клональных популяций и способами восстановления нормального микроокружения стволовых клеток. Понимание механизмов клональной экспансии может помочь в разработке новых подходов к профилактике и лечению возрастных заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкологических. Мы уже рассказывали о том, что половые клетки оставляют тонущий корабль тела с его поврежденным каркасом, внеклеточным матриксом. Одна из самых интересных историй старения связана с эластином, удивительным белком, который придает тканям способность растягиваться и возвращаться в исходное состояние. В крупных артериях, особенно в аорте, Синтез эластина практически прекращается после подросткового периода. Это как если бы резина в амортизаторах автомобиля перестала обновляться, и нам пришлось бы всю жизнь использовать тот же комплект. С годами ситуация усугубляется. В тканях накапливается поврежденный, фрагментированный эластин, особенно заметный в стареющей коже, подвергавшейся влиянию солнечного излучения. Это явление называется солнечным эластозом. При воспалении иммунные клетки, в первую очередь нейтрофилы, выделяют фермент эластазу, чтобы пробраться через стенку сосуда к месту повреждения. Эластаза расщепляет эластин, а образующиеся фрагменты, эластокины, сами становятся сигналами воспаления, запуская порочный круг разрушения. Другой ключевой компонент матрикса – коллаген. Основной структурный белок нашего тела. С возрастом он подвергается неферментативному гликированию, процессу, при котором молекулы сахара присоединяются к белку, образуя конечные продукты гликирования КПГ. Это делает коллагеновые волокна более жесткими и устойчивыми к обновлению, а сами КПГ вызывают воспаление через свои рецепторы на поверхности клеток. В жесткой среде. Клетки начинают вести себя иначе. Фибробласты усиливают выработку компонентов матрикса, способствуя развитию фиброза, а измененные механические сигналы могут стимулировать миграцию раковых клеток. Клетки выделяют матриксные металлопротеиназы, ММПС, чтобы разрушить и обновить матрикс, но гликированный коллаген устойчив к их действию. В результате ферменты преимущественно разрушают нормальный коллаген, еще больше нарушая структуру ткани. Третий важный компонент матрикса – гиалуроновая кислота, синтез которой снижается с возрастом. Эта молекула не только удерживает влагу, придавая тканям упругость, но и регулирует множество клеточных процессов. Она участвует в передаче сигналов между клетками и внеклеточной средой, влияет на процессы регенерации и играет важную роль в контроле клеточного деления, подавление риска опухолеобразования через механизмы контактного торможения. С возрастом происходит постепенное нарушение физиологических барьеров организма. Снижение экспрессии белков плотных контактов нарушает барьерную функцию эпителия и эндотелия, что приводит к повышению проницаемости различных барьеров от кожного до гематоэнцефалического. Это способствует проникновению токсинов, инфекционных агентов и провоспалительных факторов в ткани, усугубляя возрастные изменения. Представьте, что клетки нашего тела – это маленькие дома с замками, а инсулин – ключ, который открывает двери для глюкозы, главного источника энергии. С возрастом эти замки начинают работать все хуже, и даже самый качественный ключ перестает справляться со своей задачей. Это явление называется инсулинорезистентностью, и оно играет важную роль в процессах старения. Почему же возникает эта проблема? Все начинается с накопления в организме состарившихся клеток, которые ученые называют синесцентными. Эти клетки, хотя и перестали делиться, остаются метаболически активными и выделяют множество воспалительных веществ, цитокинов и факторов роста. Этот набор называют САСП, секреторным фенотипом, ассоциированным со старением. Представьте себе ворчливых соседей, которые постоянно создают проблемы всему району. Примерно так действуют и синесцентные клетки, создавая в тканях хроническое воспаление. С возрастом способность иммунной системы распознавать и удалять синесцентные клетки снижается. Это связано как с общим снижением функции иммунных клеток, иммунностарением, старением так и с изменениями в тканях, включая нарушение структуры внеклеточного матрикса и микроциркуляции. В результате источники воспаления сохраняются и продолжают влиять на окружающие ткани. Это хроническое воспаление, словно песок в механизме часов, нарушает работу сложной системы, с помощью которой, Инсулин передает сигналы клеткам. Ситуацию усугубляет то, что в стареющих клетках начинают барахлить митохондрии, крошечные энергетические станции клетки. Когда митохондрии работают неэффективно, нарушается нормальный метаболизм жирных кислот. В результате в клетках накапливаются токсичные липидные метаболиты, церамиды, диацилглицеролы и другие активные формы жирных кислот. Эти токсичные липидные молекулы нарушают передачу инсулинового сигнала и вызывают воспаление, а в некоторых случаях могут привести даже к гибели клеток. Особенно чувствительны к такому липидному стрессу клетки тех органов, которые не предназначены для хранения большого количества жира, мышц, печени и поджелудочной железы. Это явление, называемое липотоксичностью, создает порочный круг, еще больше усугубляя проблемы с чувствительностью к инсулину. В ответ на снижение чувствительности к инсулину, поджелудочная железа начинает производить его все больше и больше, как если бы мы все сильнее нажимали на кнопку звонка, который плохо работает. Это состояние называется гиперинсулинемией но высокий уровень инсулина приносит свои проблемы. Он активирует в клетках систему МТОР своеобразный переключатель, который заставляет клетки больше расти, делиться и меньше заниматься самоочисткой и ремонтом. Активация МТОР похожа на то, как если бы мы заставляли завод работать на полную мощность, не давая времени на техническое обслуживание. Какое-то время производство будет идти на рекордных оборотах но в конце концов оборудование начнет выходить из строя. Точно так же, постоянная активация МТОР ускоряет износ клеток и, соответственно, старение всего организма. Получается замкнутый круг. Стареющие клетки вызывают воспаление, воспаление нарушает работу инсулина, это приводит к повышению его уровня в крови, что активирует МТОР и ускоряет старение, создавая еще больше стареющих клеток. Разорвать этот порочный круг одна из важнейших задач в борьбе со старением. Представьте себе оживленный город, где по улицам капиллярам постоянно движутся такси эритроциты, доставляя кислород к каждому дому клетки. С возрастом одни улицы приходят в негодность, другие сужаются, а где-то и вовсе образуются тупики, микротромбы. Это довольно точная метафора того, что происходит в наших тканях при старении. Развивается состояние, которое ученые называют возрастной гипоксией. С годами количество капилляров, мельчайших кровеносных сосудов, уменьшается, а оставшиеся работают все менее эффективно. Даже если в крови кислорода достаточно, он просто не может добраться до места назначения. Но история становится еще интереснее, когда мы заглядываем внутрь самих клеток, Здесь обнаруживается явление, которое ученые назвали псевдогипоксией – ложным кислородным голоданием. Представьте, что к дому подвезли полный грузовик дров, но печка работает так плохо, что она дымит вместо того, чтобы топиться. Похожая ситуация происходит в клетках. Даже при достаточном поступлении кислорода старые митохондрии, клеточные электростанции не могут эффективно его использовать для подзарядки батареек АТФ и НАД из-за возрастных нарушений в своей работе. В ответ на недостаток кислорода, реальный или мнимый, в клетках активируется особый белок с названием hif 1 альфа своего рода датчик кислорода. В нормальных условиях он появляется ненадолго, только когда клетке действительно не хватает кислорода, и запускает программу адаптации к недостатку кислорода. Но при старении этот белок становится слишком активным и начинает вмешиваться в нормальную работу клетки даже тогда, когда в этом нет необходимости. Это похоже на ситуацию, когда пожарная сигнализация ложно срабатывает. Все системы здания переходят в аварийный режим работы, лифты отключаются и постоянно звучит пожарное оповещение. Постоянная активация hif 1 альфа заставляет клетки перестраивать свой метаболизм, что в долгосрочной перспективе приводит к нарушению их нормальной работы. Ученые сейчас активно исследуют способы борьбы с возрастной гипоксией и псевдогипоксией. Некоторые подходы включают стимуляцию образования новых капилляров, улучшение работы митохондрии и регуляцию активности hif 1 альфа Возможно, решение этой проблемы станет одним из ключей к здоровому долголетию. Представьте, что ваш организм – это хорошо укрепленная крепость с опытной армией защитников. С годами в этой системе обороны происходят серьезные изменения. Одни подразделения сокращаются, другие теряют эффективность, а некоторые и вовсе начинают действовать не по уставу. Именно так можно описать процесс старения иммунной системы, который ученые называют иммуносенescence. В центре этой истории тимус или вилочковая железа, своеобразная военная академия нашего организма. Именно здесь проходят обучение Т-лимфоциты, ключевые бойцы адаптивной иммунной системы. С возрастом тимус постепенно уменьшается и замещается жировой тканью, словно академия которая принимает все меньше курсантов. Кроме того, снижается производство новых, наивных Т-клеток, способных распознавать ранее неизвестные угрозы. Это похоже на ситуацию, когда в армии остается все меньше молодых рекрутов, способных адаптироваться к новым видам вооружения и тактики. Оставшиеся Т-клетки, как ветераны многих сражений, становятся все более специализированными, но теряют гибкость. Они похожи на опытных солдат, которые прекрасно помнят все прошлые битвы, но с трудом осваивают новые методы ведения боя. С возрастом накапливается все больше уставших клеток. Эти клетки, как старые солдаты, которые уже не могут эффективно выполнять свои обязанности, но все еще занимают место в строю. Не лучше обстоят дела и с Б-клетками, другим важным подразделением иммунной армии, отвечающим за производство антител. Они становятся менее точными в распознавании врага, словно артиллеристы с ухудшающимся зрением. Все эти изменения приводят к тому, что наша иммунная система становится менее эффективной в борьбе с новыми инфекциями, хуже справляется с вакцинацией и может начать ошибочно атаковать собственные ткани организма, как если бы городская стража не только хуже защищала от внешних угроз, но и иногда по ошибке задерживала собственных горожан. Ученые активно исследуют способы поддержания здоровья иммунной системы при старении. Некоторые перспективные направления включают поиск методов стимуляции работы Тимуса по производству новых Т-клеток, удаление уставших клеток и разработку специальных вакцин, адаптированных для пожилых людей. Возможно, понимание механизмов старения иммунитета поможет нам найти способы сохранить эффективность нашей защитной системы на долгие годы. Отдельного внимания заслуживают анатомические ограничения, связанные с прямохождением. Эволюционный переход к бипедализму, хотя и дал человеку ряд преимуществ, но создал дополнительную нагрузку на позвоночник и суставы, что способствует развитию дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата с возрастом. Важно отметить, что многие из описанных препятствий взаимосвязаны и образуют сложную сеть взаимодействий. Например, накопление синесцентных клеток способствует развитию хронического воспаления, которое, в свою очередь, ускоряет клеточное старение. Митохондриальная дисфункция приводит к оксидативному стрессу, который усугубляет геномную нестабильность. Понимание этих многочисленных препятствий на пути к долголетию критически важно для разработки эффективной стратегии продления жизни. Современная наука активно работает над преодолением этих ограничений, используя различные подходы, от разработки синалитиков для удаления стареющих клеток до методов эпигенетического репрограммирования и генной терапии. Особенно перспективными представляются комплексные подходы, направленные одновременно на несколько механизмов старения. Ключевым направлением становится не просто увеличение продолжительности жизни, а сохранение здоровья и функциональной активности в течение максимально длительного периода.